Глава 8. Пришел я в библиотеку уже в приподнятом настроении. Все дела сделаны, вопросы закрыты, теперь можно спокойно наслаждаться десертом. Даром, что ли, у меня еще в начале моей преподавательской карьеры глаз на это место упал. Мария Игоревна провела меня до нужного этажа, после чего я остался наедине со своими мыслями. Темный дубовый коридор вел меня к массивной железной двери с электронным замком. Выломать ее мне бы не составило труда, ни дополнительной защитной магии, ни сигнальных контуров, ничего. Для места, где хранятся запретные знания, как-то слабовато. Недолго думая, я приложил пропуск к электронному замку. «Ошибка, ошибка, ошибка, ошибка, ошибка». Раз за разом женский механический голос повторял это слово. «Сколько я здесь работаю, а эту систему никто толком починить не может». Это больше на издевательство похоже. Меня даже был химический корпус зачастую не пропускало. Да и Зорину тоже. «Может, просто выломаем двери заново поставим?» — предложил ворон, наблюдая за моими попытками попасть внутрь. «Подожди, я уже разобрался, как местная система работает». С этими словами, приложив пропуск в двадцатый раз, красный экран загорелся зеленым. «Доступ разрешен. Входите», — произнес женский механический голос. Железные двери распахнулись, и впереди я увидел обычную библиотеку. Отдел буквально ничем не отличался от основной ее части. Те же шкафы, точно так же выглядящие книги, разве что более старые, с выцветшими обложками. Еще по количеству пыли на полу и полках я понял, что здесь давно никто не прибирался. Очень давно. Хотелось даже открыть окно и проветрить помещение, но их как таковых здесь не было только несколько ламп, которые, как мне показалось, стояли здесь еще до моего рождения. «Ожидания не всегда совпадают с реальностью, не так ли?» — попытался подколоть меня ворон. «Не суди книгу по обложке», — с важным видом хмыкнул я, идя к первому шкафу. «Вряд ли сюда людей просто так не пускают». Первая же книга оказалась связана с магией крови, причем название показалось мне затейливым. «Гемофия. Искусство контроля тела». Что в ней нашли такого запретного, я не особо понял. Быстро пролистав странички, я не нашел ни одного упоминания о кровавых ритуалах или хотя бы магии, приводящей к безумию или чего-то вроде того. Скорее наоборот, речь шла именно о самоконтроле, чтобы однажды кровавая пелена не застила магу глаза, что как раз очень нужно для мага, изучающего это направление. Книга, в общем-то, полезная. Да, магия крови в целом запрещена, но есть же исключения, как и с магией тьмы. Например, заклинания, которые не приводят к безумию. Подумаешь, что их гораздо меньше. Это теперь каждый, у кого есть дар, вынужден скрывать его и подавлять. Не удивлюсь, если среди студентов распущенной тринадцатой группы найдутся скрытые маги крови. Тот же Белов, например. Или Соколов. Со стороны аномальными магами их никак не назовешь а там кто знает, что за ними скрывается. Закрыв первую книгу, я перешел к следующей. «Быть ее волком. Как поддаться животным инстинктам и остаться в здравом уме». Том 38. Содержимое я даже открывать не стал. Скорее, немного удивился, как на эту тему можно написать 38 томов. И как вообще эта книга сюда попала, и где остальные тома. Непонятно. Сплошные вопросы и только. Чем больше книг я открывал, тем сильнее задавался вопросом. А зачем этот отдел вообще посчитали запретным? Мне на глаза попадались только учебники с описаниями безопасной магии или же самоконтроля. Такое впечатление, что кто-то раньше хотел сделать их частью программы обучения, но запрос отклонили, и теперь все эти книги остались эхом истории. Ни на что особо не надеясь, я взял в руки уже который фолианты замер. Шаг в пустоту, том шестой, шаг во тьму. За этим непритязательным названием скрывалось то, за что ученые-маги перегрызли бы друг другу глотки. Шаг в пустоту — это рукописные журналы магов-практиков времен имперского расцвета, когда магия и аномалии только зарождались. Само собой, это не оригинал. Сомневаюсь, что он вообще до нас дожил, но как факт. Даже простую копию нельзя было найти на аукционах. Такую прелесть никто не выставлял. Зачем? Если там подробно описывается то, как создавались первые древние плетения. Причем зачастую настолько сложные, что большинство современных магов за всю жизнь не смогут их повторить. Да и зачем им это делать? Сейчас совершенно другой подход к магии. Каждый же том описывает отдельное направление магии. Огонь. Лёд, землю, воздух и так по списку. Я практически сорвал джекпот, раз тут лежал том о магии тьмы. Чувствую, это будет даже сложнее, чем изучение заклинаний невидимости. Придется очень сильно перестраивать ее под себя, при этом чтобы она не потеряла в силе. — А ты говорил, что ничего интересного не найдется, хмыкнул я, после чего принялся внимательно читать фолиант. Благо полная тишина меня не могла не радовать. Спустя где-то два часа чтения мой выбор пал на изучение черного ока. Самонаводящихся заклинаний мне в арсенале не доставало. Тем более, если я все правильно понял, их получится даже модернизировать. И что самое приятное, у меня куча свободного времени, чтобы их изучить. Вот что называется, своевременно повезло. Не зря я согласился на работу профессора. За пару месяцев получил столько плюшек, сколько за последние пару лет не добывал. Чувствую, мне стоит здесь подзадержаться. Если бы еще не нагрузка в виде студентов на тренировочной площадке. Может увеличить сложность тренировок, чтобы они сами попросились в другие группы? Следующие несколько дней в академии выдались удивительно спокойными. Даже студенты и преподаватели стали меньше шептаться обо мне, словно им эта тема окончательно осточертела. А может, они считали себя победителями и поэтому молчали. Кто ж их знает? Факт оставался фактом. В Академии была тишь до да гладь. Я изучал черное око, продолжал экспериментировать вместе с Зориной над ментальным усилителем, тренировал студентов на площадке и на этом все. Будто я в день сурка попал. Врать не буду, такая жизнь меня более чем устраивала. Спокойная, размеренная, когда большую часть времени проводишь в аномалиях, этого очень не хватает. А тут тебе тишь да гладь. Красота. Неудивительно, почему большинство искателей выходят на пенсию в раннем возрасте. Пожить для себя тоже хочется, а не просто сгинуть у черта на куличках, где даже не факт, что твой труп найдут и похоронят. С другой стороны, даже этот период отдыха когда-нибудь надоест. И мне вновь захочется окунуться в опасности аномалий. Я себя знаю. Большинство моих бывших студентов не торопилось идти на площадку, чтобы продолжить тренировки. Однако, со слов Алиева, на то имелись причины. «Если все мы придем на площадку, то у инспектора появится очередная возможность на нас надавить», во время одного из разговоров признался он. Нас нынешний расклад не устраивает, они хотят прогнуть нас под себя, поэтому мы копаем под него, чтобы избавиться от этого человека. То, о чем он говорил, можно было причислить к нарушению имперских законов. Однако парень хорошо знал, что я не стану кому-то раскрывать эту информацию. Даже ректору. Тем более, зачем оно мне? «Избавитесь от него, и на его замену придет такой же человек Яковлева», — покачал я головой. «Тут надо действовать тоньше. Само собой. — кивнул Максима добавил. — Поэтому у нас, скажем так, более долгоиграющий план, чем просто смещение инспектора. Если все получится, мы даже обелим ваше имя. Тут я даже не знал, что сказать. То, что студенты таким образом за меня заступились, приятно. С другой стороны, они могли еще сильнее наломать дров. Причем, в первую очередь, инициатива обернется против них самих. Немного подумав, я решил, что глупо пытаться их остановить. «Даже если скажу, что справлюсь сам, они поступят по-своему. Да и что я буду за преподавателем, который своим студентам ничуть не доверяет?» «Будем считать, что вы знаете, что делаете», — спокойно ответил я, после чего спросил парня. «Как ваше состояние в целом, Максим Леонидович?» «Прекрасно себя чувствую. Иногда ни с того ни с сего проявляются вспышки гнева, а так в полном порядке», — уверенно ответил Алеев. — Силу я уже гораздо лучше контролирую. Надеюсь, в следующий раз вы меня заберете в аномалию. — Сомневаюсь, что в следующий раз будет скоро, вряд ли даже в этом году, — как есть, — ответил я. Все-таки последний поход в аномалию окончился далеко не так, как рассчитывал ректоры остальные. Не факт, что такая практика придется им по душе. — Так поход в аномалии хотят сделать частью обязательного курса, — сказал Алеф, чем, мягко говоря, удивил меня. — В каком-то смысле, — недоуменно переспросил я. Первый раз слышу об этом. Это закрытая информация. Уверен, даже большинство профессоров о ней не знают. Потому что решение еще рассматривается в имперской канцелярии. Объяснил парень. Я думал, Аристарх Евгеньевич вам рассказал. Это ведь его идея. Не рассказывал, задумчиво ответил я, положив большой указательный пальцы на подбородок. Странное решение с его стороны. Ладно, другие, от меня-то зачем ее скрывать? Будто я кому-то хоть раз проболтался. «А вы откуда это знаете, Максим Леонидович?» «Княжеский статус и связи», — коротко и лаконично ответил он. «Вот оно что. Буду знать», — с легкой благодарностью кивнул я княжечу княжичу. «Полезная информация, как ни крути. В таком случае в следующий раз заберу вас с собой». «Рад слышать», — довольно улыбнулся княжич. «То, что будут еще походы в аномалию, это хорошо. Даже очень хорошо». Тут тебе ценные ресурсы, опыт студентов, раскрытие тайн, покушения, Чувствую, ворон будет счастлив от веселья. Мирная жизнь — это хорошо. Но лучше чередовать, а то, что одно, что другое, начнет со временем приедаться. Поэтому самое главное — это разнообразие. Еще немного поговорив с Алеевым, я отправился в библиотеку. На сегодня с тренировками покончено, а у Зориной выходной. Она по своим делам куда-то уехала, а я не стал уточнять куда, так что теперь я остался сам по себе. Изучать одну и ту же магию было, конечно, интересно, но в этот раз я решил уделить внимание чему-то другому. Иногда нужно освежить взгляд, чтобы по-другому взглянуть на привычные вещи. Поэтому я отправился в обычную библиотеку и даже не стал просить Марию Игоревну найти мне что-то по вкусу. Вместо этого я решил положиться на удачу и найти то, что приглянется сразу. Благо, выбор был огромным. Бродя мимо пола, к мой взгляд, внезапно упал на ничем не примечательную книгу «Фиолетовая обложка с изображением лилии». «Трансмутация как проявление любви к алхимии», — прочитал я название. У меня сразу появилось желание положить книгу на место, однако я чувствовал слабое изменение магического фона вокруг нее. Будто кто-то наложил на нее свое плетение, чтобы ее точно нашли. Открыв книгу и перелистав страницы, я увидел розовый конверт. Очень знакомый розовый конверт, которых я уже видел несколько десятков. — Ну, наконец-то! — Ворон так громко каркнул от радости, что я чуть не оглох. — Целый месяц ожиданий стоил того! — Это просто конверт, — косо посмотрел я на Ворона. — Чему ты так радуешься? «Выражение твоего лица было бесценным. Будто ты увидел...» «Не произноси ее имя», — нахмурил я брови. «А так, пожалуй, это даже хорошо. Не люблю, когда какие-то вопросы остаются нерешенными». «Так значит, ты прочитаешь письмо с признанием любви?» — радостно прокаркал фамильер. «Нет, зачем? Она же оставила свой магический след куда более четкий, чем раньше». «Пойдем сразу к ней», — довольно ухмыльнулся я, после чего создал под ногами магический круг. Ничего сложного в выбранном мною заклинании не было. Обычное отслеживающее плетение, которое по большей части бесполезно, если не обладеть им в совершенстве. Вот тогда оно раскрывает свой потенциал, прямо как сейчас. «Какой ты злой!» — повторил мои слова ворон. «Тебе девушку-то не жалко, она к тебе со всей душой, с признанием, а ты берешь и играешь на ее чувствах. Как тебе не стыдно?» «Хватит драматизировать», — недовольно буркнул я. «Так говоришь, будто я монстр какой-то. Лучше иди по следу», — сказал я, наложив на себя невидимость. «Я тебе не ищейка», — без радости в голосе прокаркал ворон. «Причем я ведь не просил его о чем-то сложном. Самая обычная разведка». «Что ты вечно клюв воротишь? Могу попросить Вильзи, и она получит все лавры», — серьезно посмотрел я на Фамильяра. «Или даже сам пойти по следу и не тратить лишнюю ману на тебя». «Вот поэтому ты злой, шуток уже не понимаешь», — прокаркал ворон, после чего короткими маршрутами повел меня по следу. Идти долго не пришлось, однако, увидев, куда привел меня след, я на секунду опешил. «В этой части Академии я никогда не был». «Что здесь находится?» — спросил я, глядя на широкое четырехэтажное здание. «Не похоже оно как-то на учебное заведение». «Женское общежитие», — спокойно ответил Борон. «Так оно в другом месте находится», — возразил я. «Зачем Академии два женских общежития?» «Там и в первом мест хватает». Это для заочников и тех, кто магистратуру заканчивает, — объяснил мне фамильер. Они саму Академию редко посещают, по крайней мере, я их редко замечаю во время облета. Считай, они сами по себе обучаются ради повышения квалификации. Даже так? — хмакнул я, сложив руки на груди. Понятно, почему даже Ланцов о них ничего не упомянул. Обучать студентов до шестого или седьмого курса я бы вряд ли согласился. Значит, та самая девушка живет именно здесь, я прав? Да. Тот, кто сотворил эту магию, находится на четвертом этаже в одной из жилых комнат. По крайней мере, след ведет туда. Будешь нарушать закон или дождешься, когда она сама покинет общежитие? С интересом в глазах спросил мой фамильяр Само собой проникну внутрь. Не люблю тратить время попусту и ждать. усмехнулся я после чего проник на территорию общежития, обходя все сигнальные контуры и ловушки. А здесь их, стоит сказать, было немало. Можно считать это дополнительной тренировкой. Шаг за шагом я добрался до стены. Я мог проникнуть внутрь через главный вход, но зачем? Так не интересно. Вместо этого возле стен я создал несколько теневых платформ, которые использовал в качестве лестницы. В этой части камер практически не было, как и охраны, так что я без проблем добрался до четвертого этажа. Дело оставалось за малым. Открыть окно и войти внутрь, пока девушки нет в комнате. Туда в дело вступили теневые щупальца. Сквозь небольшую щель они проникли внутрь, после чего открыли для меня окно. Бесшумно проникнув внутрь, я закрыл окно, после чего сел на стул и принялся ожидать. Я слышал, как девушка что-то напевала себе под нос в соседней комнате, однако сам не торопился показываться на глаза. Зачем портить себе момент веселья? Не прошло десяти минут, как девушка вышла из комнаты, и тут я на мгновение чуть не потерял контроль над заклинанием. Мне показалось, что из комнаты вышла Ксения. Уж чего-чего от своей студентки кучи писем я не ожидал увидеть. Однако, немного приглядевшись, я понял, что это не она. Просто очень похожа Такая же стройная блондинка с зелеными глазами, только грудь чуть больше. Да и сама девушка выглядела более зрелой и женственной на фоне моей студентки. Что ж, тут и ежу понятно, что это ее старшая сестра. Другого варианта и быть не может. Сомневаюсь, что Ксения без причины стала пытаться очаровать меня своей магией. Вот увидела конкурентку в лице своей сестры и сразу появилось желание посоперничать. Как оказывается, все просто. Никакой интриги, если разобраться. И почему Ворон так себя ввел, когда дело касалось сталкерши, тоже прояснилось. Еще бы, тут практически семейная драма назревала. Когда еще увидишь борьбу двух сестер за внимание мужчины. Такое веселье нельзя ни в коем случае упускать. Пусть потом не говорит, что он коварная сущность тьмы. Несмотря на то, что вся ситуация попахивала фарсом, мне было интересно узнать, с чего вдруг у девушки появился такой интерес ко мне. Сомневаюсь, что такая настойчивость появилась только из-за моей силы. Может, она хочет таким образом подгадить Ксении, а может, тут откроется совсем другая причина. Выждав подходящий момент, я развеял плетение и, держа в руках письмо, обратился к Завьяловой-старшей.